Малин. Никогда бы не подумала, что буду работать над этим делом. Холодный ветер гонит пустой пластиковый пакет и листья прочь от низкого коричневого здания больницы. Одинокий мужчина выходит из приемной, поворачивается спиной к ветру и зажигает сигарету. Матфред Ульсон, мой временный напарник, позвонил час назад. Я вспоминаю удивленное лицо мамы, когда я ей сообщила ее взгляд, мечущийся между мной и часами, осознание, что случилось что-то серьезное, и я должна ехать, несмотря на то, что сегодня первый адвент и воскресное жаркое уже стоит в духовке. Голос у Манфреда был запыхавшийся, словно он только что пробежал три километра вокруг церкви, но, с другой стороны, у него всегда одышка, может, причиной тому килограммов пятьдесят лишнего веса. Как бы то ни было, к новостям, которые он мне сообщил, я была совершенно не готова. В лесу нашли Ханне Лагерлинд Шон. Одну, в состоянии переохлаждения и с провалами в памяти, не могла бы я поехать к ней в больницу. Видимо, у местной полиции ушли почти сутки на то, чтобы найти связь между Ханне и мной с Манфредом. Впрочем, что тут удивительного, В Урмберге полицейского участка нет. Ближайший находится в Вингокере, но мы с ними мало контактируем. А Ханни не помнит, что она делала в лесу и зачем вообще приехала в Урмберг. Никогда бы не подумала, что такая женщина, как Ханне, может попасть в такой переплет. Она вежливая, тихая, патологически педантичная дама лет 60, Столичный эксперт по поведенческой психологии. Всегда приходит на собрание вовремя и все записывает в толстую коричневую тетрадь. Как такое возможно? Как она забыла, где находится и кто ее коллеги? И где, черт возьми, Петр Лингрен, он же обычно ни на шаг от нее не отходит. Ханни и Петр входят в оперативную группу, которая повторно занимается делом об убийстве девочки в захоронении. С тех пор, как новый шеф полиции приступил к своим обязанностям, он успел внедрить много изменений. Теперь мы должны быть строже по отношению к хулиганству и повышать показатели раскрываемости особо тяжких преступлений. Специальные команды созданы для работы с организованной преступностью. И еще одна новая инициатива — «Колд не Нераскрытые убийства». Поскольку с отменой закона о сроке исковой давности за убийство в 2010 году количество таких дел по всей стране растет, как грибы после дождя. Убийство девочки в Урмберге как раз такое дело. Его достали из архивов, чтобы посмотреть на него свежим взглядом. Мы работаем над ним уже неделю. Ханни и Петр состоят в HOA, Государственном оперативном управлении полиции. И если я все правильно поняла, то они встречаются, хотя пара из них выходит весьма странная. Ханне лет на 10 старше Петера. Манфред тоже из HOA. Они с Петером работают в паре уже много лет. Помимо них в нашей команде еще Андреас Борг, ему лет 30, и обычно он работает в Эрибру. Ну и я, Малин. То, что я расследую дела об убийстве девочки в Урмберге, довольно неожиданно. Не только потому, что именно я нашла ее останки осенним вечером 8 лет назад, но и потому, что вообще-то я только недавно закончила обучение и приступила к работе в полиции в Катринехольме. Но, наверное, должна быть логика в том, что выбрали именно меня. Наверное, меня послали в Урмберг, потому что я выросла здесь и должна знать тут каждую собаку. «Думаю, я единственный полицейский во всем Сермланде, знающий эти места. Тот факт, что именно я обнаружила останки, не повлиял на решение начальства. Им просто нужен был кто-то, кто ориентируется в здешних лесах и сможет найти общий язык со стариками и старушками в одиноко стоящих домах. Кто это сделает лучше меня?» В Урмберге не очень-то жалуют чужаков. А я знаю деревню и ее жителей как свои пять пальцев. Добавлю, тех, кто тут еще остался. Потому что с тех пор, как закрыли текстильную фабрику и мастерскую, почти все уехали. Теперь здесь можно встретить только дачников в сезон, пенсионеров и безработных неудачников. И, естественно, беженцев. Не знаю, кому пришла в голову блестящая идея разместить сотню беженцев в опустевшей деревушке посреди Сёрмланда, и это уже не в первый раз. Когда в девяностые годы пошла волна беженцев с Балкан, их тоже селили в здание фабрики. Я вижу, как большой черный внедорожник Манфреда въезжает на парковку, и иду ему навстречу. Машина останавливается, и крупное тело Манфреда вываливается с водительского сиденья. Сгибаясь от ветра, сбивающего с ног, он идет в мою сторону. Его рыжая копна волос встает вокруг головы, словно нимб. Он, как обычно, стильно одет. Дорогое пальто. На шее с нарочитой небрежностью повязан красный шарф из тонкой шерсти. Под мышкой зажат коньячного цвета кожаный портфель. «Привет!» Я ускоряю шаг, заражённая его энергией». Он кивает. «Андреас тоже будет?» «Интересуюсь я». «Нет», — отвечает Манфред, приглаживая растрепанные волосы. «Он у матери Верибру. Сообщим ему завтра». «Что-то слышно о Петере?» После некоторой паузы Манфред отвечает. «Нет, сотовый отключен. Ханни ничего не помнит. Я объявил его в розыск». Полиция и военные начнут прочесывать лес завтра утром. Не знаю, близко ли дружат Манфред и Петер, но работают в паре они много лет. Обычно они понимают друг друга без слов и имеют одинаковую точку зрения по всем вопросам. Я часто вижу, как они общаются при помощи одних взглядов или кивков. Естественно, Манфред переживает за напарника. О Петере ничего не слышно уже два дня, с тех пор, как они с Ханной покинули наш временный участок в Урумберге в районе пяти вечера. Я была последней, кто их видел. Они оба были взбудоражены, словно спешили в какое-то интересное место. Я спросила, куда они направляются, и услышала в ответ, что они подумывают поехать поужинать в Катрине Хольм, потому что им надоело есть размороженную готовую еду, которая на вкус как картонка. Или что-то вроде того. С тех пор мы ничего не слышали ни от Ханни, ни от Петера. Но никто их и не искал, поскольку были выходные. Мы заходим в больницу и спрашиваем, как пройти в палату. От яркого больничного света и натертых до блеска полов режет глаза. У Манфреда усталый вид. В глазах полопались сосуды, бледные губы сухие и потрескавшиеся. Но, впрочем, у него всегда усталый вид. Нелегко совмещать работу и воспитание маленьких детей, когда тебе под 50. Ханя сидит на койке в больничной одежде. На плечи накинут оранжевый плед с эмблемой муниципального управления. Седые волосы влажные, как после душа. Руки покрыты ссадинами, а ноги забинтованы. На полу рядом с койкой стоит капельница. Игла воткнута Ханне в руку. Ее затуманенный взгляд ничего не выражает. Манфред подходит к Хане и неуклюже обнимает ее. «Манфред!» — хрипло бормочет она. Потом переводит взгляд на меня, склоняет голову на бок и смотрит. Взгляд ее выражает недоумение. До меня не сразу доходит, что она меня не узнает, хотя мы работаем вместе над нераскрытым убийством уже больше недели. От осознания этого у меня по коже бегут мурашки. «Привет, Ханни!» Говорю и осторожно касаюсь ее плеча, боясь, что от одного моего прикосновения она развалится на кусочки. Такой хрупкой она кажется. «Это я, Малин, твоя коллега!» Продолжаю я, стараясь сохранять спокойствие. «Ты меня не узнаешь?» Ханни несколько раз моргает и смотрит на меня полными недоумения глазами. «Конечно», — отвечает она, но я вижу, что она врет. На лице ее написана такая мука, словно она напряженно пытается решить математическую задачу. «Я приношу табурет и сажусь напротив койки». Манфред присаживается на постель и обнимает Ханне за узкие плечи. Рядом с ним она кажется крошечной, как ребенок. Манфред прокашливается. «Ты помнишь, что произошло в лесу, Ханне?» Ханни хмурит лоб и медленно качает головой. «Не помню», — говорит она и закрывает лицо руками. «Сначала мне кажется, что ей стыдно, и она хочет спрятаться от нас». Манфред замечает мой взгляд. «Ничего страшного», — утешает он Ханни и продолжает. «Ты была в лесу, к югу а от Урмберга вчера вечером». Ханни кивает, выпрямляет спину и кладет руки на колени. «Помнишь что-нибудь?» — спрашиваю я. Она качает головой и теребит клейкую ленту, которая приклеена к руке игла. Под обломанными ногтями черная грязь. «Тебя подобрала машина на дороге, ты была вместе с молодой женщиной в кофте и блестящем платье, помнишь?» «Нет, простите, мне очень жаль, но...» Голос у нее срывается, по щекам текут слезы. «Ничего страшного, Ханни», — повторяет Манфред, — «ничего страшного, мы выясним, что случилось. Ты помнишь, был ли Пётр с тобой в лесу?» Ханни снова прячет лицо в ладонях. «Нет, простите». Манфред растерянно смотрит на меня. «Какое у тебя последнее воспоминание?» «Прихожу я на помощь». «Я не надеюсь на ответ. Ее плечи содрогаются, дыхание тяжелое, словно каждый вдох дается с трудом». «Иллу Лисад», — отвечает она, не убирая ладони от лица. Манфред одними губами поясняет мне. «Гренландия!» «Ханне и Петр недавно вернулись из Гренландии. Они провели там два месяца. Для Ханны это была поездка мечты. Туда они отправились после раскрытия предыдущего особо сложного дела». «Хорошо», — говорю я. «А потом вы приехали в Урмберг, чтобы расследовать дело об убийстве девочки, найденной в захоронении. Помнишь?» Ханни качает головой и всхлипывает. «Ты ничего не помнишь об Урмберге? в полголоса спрашивает Манфред. «Ничего», — отвечает Ханни, — «ничего не помню». Манфред берет ее тонкую руку в свою и о чем-то напряженно думает. Потом замирает, переворачивает ее руку ладонью вверх и принимается пристально разглядывать. Сперва я ничего не понимаю, но потом замечаю, что на руке у что-то написано. Расплывчатые цифры, нанесенные чернилами на бледной коже. Из засадин сложно разобрать, что там. Я вижу число 363, а дальше ничего не понятно. «Что это?» — спрашивает Манфред. «Что означают эти цифры?» Ханни недоуменно смотрит на свою руку, словно никогда раньше ее не видела. Словно перед ней не рука, а странный зверек, который пробрался в палату и улегся у нее на коленях. «Не знаю», — произносит она. «Понятия не имею». Мы сидим в кухне с врачом по имени Майя, моей ровесницей. Ее длинные светлые локоны падают на плечи. Майя напоминает мне одну из тех девушек, на которых я хотела быть похожей в юности, миниатюрных, изящных, сахарно-сладких. Полная противоположность мне. Под белым халатом джинсы и розовая футболка. На груди синяя табличка с надписью «Доктор». Из кармашка торчат ручки. В кухне два холодильника, посудомоечная машина, круглый стол и четыре табурета из фанеры. Посреди стола пуансеттия в пластиковом горшке, между листьями воткнута табличка с благодарностью. Медсестры то и дело заходят, достают что-то из холодильника и бесшумно исчезают в коридоре. «Она поступила к нам с переохлаждением и обезвоживанием», сообщает Майя, наливая молоко в кофе. Пациентка была только в тонкой блузке и джинсах при нулевой температуре. «Без куртки?» – удивляется Манфред. И без ботинок. Она что-то рассказала, спрашиваю я. Майя собирает светлые волосы в узел на затылке, поджимает губы и картинно вздыхает. Она ничего не помнит. Антероградная амнезия – это когда человек ничего не помнит после определенного момента. Сперва мы думали, что у нее черепно-мозговая травма, но этот диагноз не подтвердился. Внешних повреждений головы не было, а рентген не показал внутренних изменений. Но это не стопроцентно точно, поскольку только сделав рентген в течение шести часов после травмы головы, можно увидеть все внутренние кровоизлияния. А она поступила к нам намного позже. «Могло что-то напугать ее настолько, что она все забыла?» – спрашиваю я. Майя пожимает плечами и делает глоток кофе скривившись, оставляет чашку в сторону. «Сорри, кофе здесь просто мерзкий. Ты имеешь в виду, могла ли потеря памяти произойти из-за психологической травмы? Все может быть. Это не моя область, но нам кажется, что тут мы имеем дело с деменцией, возможно, усиленной травматичным событием. У Ханни проблемы с краткосрочной памятью, но она прекрасно помнит события из прошлого». «Можно ли проверить ее медицинский журнал?» «Продолжаю я». «Вы имеете в виду карту, которую ведет ее врач? Мы не можем заказать ее без согласия пациента. Таков закон». Впрочем, не дала свое согласие, но, к сожалению, она не помнит, кто и где ее наблюдает. А ведь это может быть бумажная карта. Манфред прокашливается, теребит щетину на подбородке. «У Ханни были проблемы с памятью», — тихо говорит он. «Да, ты ничего не говорил», — удивляюсь я. Он ерзает на табурете, видно, что ему не по себе. «Я не думал, что это так серьезно. Петр как-то упомянул об этом, но я решил, что она просто забывчивая. Не думал, что у нее на самом деле деменция, как диагноз. Он теребит дорогие швейцарские часы на запястье». Его признание меня шокирует. Ханне что, принимала участие в расследовании, будучи больной? Как можно доверить человеку с деменцией решать вопросы жизни и смерти? Мы пока не знаем, чем вызваны проблемы с памятью, дипломатично уточняет Майя. Речь может идти как о деменции, так и о временной амнезии после физической или психологической травмы. Что теперь ее ждет? спрашивает Манфред. «Честно говоря, я не знаю», отвечает Майя. «Социальная служба сейчас думает, где ее разместить, поскольку гериатрическое отделение переполнено. И ее состояние улучшилось так, что нет причин оставлять ее в больнице, по крайней мере, на мой взгляд. У нее проблемы с памятью, но физически она в хорошей форме». «Память может вернуться?» спрашиваю я. Это временное явление. Майя грустно улыбается, отставляет чашку в сторону, сцепляет пальцы. «Кто знает», — говорит она, — «все может быть».